«Да, еще этого не хватало», — сказал Дик. «Я тебя накрою одеялом», — сказала Марьяна, — «и посижу рядом». «Эх», — сказал Дик, разыскивая веревку, — «опять вовремя не выйдем». «Но это же пройдет», — сказал Олег. «После припадка часа два лежать не меньше, по себе знаю», — сказал Дик. Он не сердился на Олега, он был зол на судьбу, на сплошные неудачи этого похода.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 «Ну что ж», — сказал Дик, — «подставляйся». «Только чтобы он себе что-нибудь не сломал», — сказала Марьяна. «Бедная Олежка». «Не в первый раз мотаю», — сказал Дик. «Жуткое дело эти блоки. Ты расслабься, Олег, так легче. И думай о другом». Сначала он связал руки Олега за спиной, потом обмотал грудь и ноги.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 «Холодно», — сказал Томас, — «нельзя спать. Мне скоро выходить на вахту». Опять барахлит компьютер. В него залезла блоха. «И зачем только мы пошли?» — сказал Дик. «Нельзя было такую компанию в горы пускать». «Больше некому идти», — сказала Марьяна. «Ты же понимаешь». Холод постепенно распространялся по всему телу, но это был не обычный холод, а свербящие, тянущие жилы, как будто множество маленьких льдинок, суетилось, толкалось в груди и в ногах. Голова Томаса начала увеличиваться. «Ну вот», — сказал Дик, — «вроде замотал я тебя сносно, не тянет?» «Тянет», — Олег постарался улыбнуться, но скулы уже свело судорогой. Слушай, Дика вернулся, а где коза? Коза? Ночью я ее слышала. Где коза, я спрашиваю, голос Дика поднялся, стал мальчишским, высоким от злости. Ты ее привязала? Я ее привязывала, сказала Марьяна, но она, наверное, развязалась.